Глава двадцатая. Макс бросился на Кассандру, вытянул руки, приготовившись схватить ее за шею. Но плум оказался на чеку. Одно его движение, и Макс уже не мог пошевелиться. — Тебе никогда не нужна была жена! — кричала Кассандра. — Тебе нужна рабыня, улыбающаяся, раскланивающаяся, почтительная, обожающая тебя рабыня! «Именно поэтому Аделаида и стала твоей обожаемой женой, потому что, в отличие от меня...» Она резко замолчала и, содрогнувшись, отвернулась от него. «Отпустите меня», — спокойно обратился Макс к шерифу. «Отпущу, если вы не станете пытаться причинить вред вашей жене», — предупредил Плум. «Моя жена мертва», — уронил страшные слова Макс. Я посмотрел в ту сторону, где стояла кассандра. Разумеется, взгляд ее пылал не только ненавистью, но и болью. В моей груди возникла даже тень сочувствия к ней. Как бы там ни было, чтобы она не сделала Максу, а вред причиненный ей был огромен? Таких слов она не заслужила. Господи, что за атмосфера взаимной ненависти царила в кабинете? От одного этого можно было заболеть. Макс высвободился из рук шерифа и теперь сводил вместе обе створки, закрывая свое святилище. И вдруг он удивленно оглянулся, почувствовав резкое движение Кассандры. Действительно, она в ту минуту неожиданно направилась к камину, остановилась перед ним и поднесла дрожащую руку глазам. — Что вы делаете? — удивился Плум. Она не отвечала. — Месяц Далакортея! — Неважно, — проговорила Кассандра, стараясь сохранить самообладание. Плум недоверчиво смотрел на нее. — Странно, — отметил я про себя, — что этот человек до сих пор верит всему, что говорится в этой комнате. Ведь с тех пор, как он появился здесь, какой только лжи не звучало. Шериф подошел к ней. — Здесь, может быть, что-то спрятано? — спросил он. «Здесь есть тайник или что-то в этом роде?» «Нет, здесь тайника», — отмахнулась она. «В таком случае, почему вы стоите здесь и что-то ищете?» «Неважно!» Теперь она собрала силами и овладела собой. «Совершенно неважно!» Но Плум явно не был в этом убежден. И кто обвинил бы его в этом? Он провел ладонями по неровной поверхности облицовки стены. Внимательно обвел глазами полку. «Если бы я знала, где спрятан труп, вы думаете, я бы стала терять время на поиски вместе с вами?» «Откровенно говоря, не уверен в этом». В голосе Плума звучало нескрываемое отвращение. «Не знаю, стоит ли верить кому-нибудь из вас на этот счет». «Браво, Гровер!» — подумал я мрачно. «Не могу сказать, что тот день был счастливейшим в моей жизни». Плум не обнаружил ничего любопытного. Раздраженно хмыкнув, он повернулся к вестибюлю. — Закончим на этом, — сказал он. — Я не стану больше терять здесь время. — Сейчас я вам покажу труп, — произнесла Кассандра. Плум воззрился на нее в удивлении. — Вы же только что сказали, что не знаете, где он находится, — удивленно вскричал он. — Я и не знаю, — прозвучал ответ. но я знаю, как отыскать его, не тратя лишнего времени. Она взглянула на Макса с мстительным выражением лица. — Я же предупреждала тебя, что не беспомощна. — Убирайся от меня, пробормотал он Вам лучше не отказывать нам в содействии, мистер Делакорте, — сказал Клум, — иначе я арестую вас прямо сейчас. Нерешительность отразилась на лице моего сына. Он явно не знал, что делать, уйти или остаться. Как оказалось, это не имело вовсе никакого значения для дальнейшего. «Что ты хочешь?» — спросил он Кассандру. В ответ она цепко взяла его за запястье. Сын рывком высвободился, она снова схватила его за руку. И он опять резко одернул руку. «Заставьте его сделать это, шериф!» Тот выглядел непонимающим. Что именно? Провести меня по всей комнате, пока я буду держать пальцы у него на запястье, объяснила она. Шериф изумленно нахмурился. Это еще для чего? Чтобы намерены узнать таким странным образом? Улыбка Кассандры стала холодной. Эта женщина вообще не умела улыбаться любовно или ласково. Я давно заметил. Сейчас я задал себе вопрос, сколько правды было в том. что она рассказала об Аделаиде и сколько лжи. И когда мы таким образом дойдем до того места, где спрятан труп Гарри Кэндала, продолжала она свои объяснения, пульс у этого человека станет биться быстрее. Она права, я и сам мог бы догадаться об этом. Но шерифу все это уже стало надоедать. — Устал я от ваших фокусов, — проворчал он. «Шериф!» — продолжала настаивать Кассандра. «Говорю же вам! Это сработает!» Плум со вздохом взглянул на Максимилиана де Лакорте и кивнул. С той же холодной улыбкой, что играла на лице Кассандры, Макс протянул ей правую руку. Она опять плотно изо всех сил сжала его запястье. Макс даже поморщился, затем хмыкнул насмешливо. «Куда прикажете идти?» «Просто обойдем весь кабинет», — сказала она. «Как скажете, мэм». Он подвел ее к глобусу и остановился. «Здесь?» — спросил Макс. «Дальше», — буркнула она. «Как скажете, мэм». Сын подошел к камину и направился вдоль стены, выложенной камнем. Жестом левой руки указал на камин. «Здесь!» Жестом она раздраженно приказала ему двигаться дальше. «Как скажете, мэм». «Я не намерен долго наблюдать за подобными глупостями», — заметил шериф. «Дальше», — бросила она. Макс подвел ее к письменному столу и жестом указал на него. Кассандра скривила рот и покачала головой. Он подошел к рыцарю, стоявшему в доспехах, остановился. Она снова покачала головой. Он подошел к гильотине. Она покачала головой. Со скучающим вздохом он подошел к гробу, снова остановился, минуту подождал и двинулся дальше. Кассандра высвободила его запястье, и торжествующая насмешка озарила ее угрюмой до того черты. «Я не сомневалась, что пульс не изменится», — объяснила она шерифу. Он научился контролировать его. Но великий Делакорте забыл о мускульной реакции. «Не глупо задумано», — грустно подумал я. В ту же минуту, когда она смолкла, близкий рок от грома раздался едва ли не над нашими головами. Сверкнула молния. Буря была совсем рядом. Миссис Делакорте», — обратился к ней шериф. Она указала на сундук. «Он никогда не бывает закрыт», — объяснила она. «Но вы уже искали в нем», — возразил Плум. Указательный палец Кассандры скользнул к нижней половине гроба. «Но не здесь, внизу». Макс отвернулся с презрительной усмешкой. Его злость на то, что обнаружено его святилище, воздвигнутое в память Долоиды, казалось, прошла. Он снова обрел равновесие. «Неужели ты серьезно это говоришь?» Макс перевел взгляд на Плума. «Я мог бы упрятать тело в дюжине различных мест, Гровер!» Пытался сын убедить шерифа. «Но здесь, прямо перед вашими глазами!» И он обратил пасмурную улыбку к Кассандре. «Малышка!» Его голос звучал хрипло и сердито. «Я имею в виду размер твоих мозгов, конечно!» Тем временем Кассандра тщетно пыталась открыть сундук. «Прикажите ему отпереть это!» — сказала она Плуму. Шериф взглянул на Макса. По его виду было понятно, что он не ждет никакой находки на этот раз, но чувствует себя обязанным продолжать поиски. «У вас имеется ключ, мистер Делакорте?» — спросил он. «Ах, опять мистер Делакорте! Дела, кажется, налаживаются!» «Будьте добры, отоприте это, пожалуйста», — повторил Плум. «Шериф», — принялся объяснять Макс, — «этот гроб — место моего упокоения после смерти, что имеет для меня огромное значение и...» Плум не дал ему договорить. «Если вы вынудите меня выписать ордер на арест», — сурово сказал он, «я взломаю место вашего будущего упокоения топором». «Не взломаете. — обиженно произнес Макс. Но даже перед лицом такой угрозы сын все-таки несколько минут колебался, затем достал ключ из правого кармана смокинга и перебросил его плуму. Тот, не ожидая этого движения, едва успел поймать ключ в воздухе. — Неужели там что-то есть? — мелькнула у меня догадка. И я встревожился. Кассандра подошла к сундуку поближе. «Не терпится взглянуть на останки любовника!» — усмехнулся Макс. Взгляд, который она бросила на него, был и зловещим, и торжествующим. Я не верил в то, что Макс мог бы говорить так равнодушно, если бы на самом деле что-то прятал в гробу. Если, конечно, он не решил отдаться на волю обстоятельств. Они оба, и я тоже, внимательно следили, как шериф отомкнул сундук. поднял крышку и открыл его. Протянув руку внутрь, он извлек оттуда куклу, изображающую Макса, положил ее на пол. Теперь они вдвоем с Кассандрой заглядывали внутрь сундука. По их реакции мне стало совершенно ясно, что там они ничего не обнаружили. Макс рассмеялся. «Я вам говорил!» Подойдя к шерифу, сын вынул из его пальцев ключ и опустил его обратно в карман. Кассандра, нахмуренная, отстранилась, но шериф продолжал внимательно разглядывать внутренность сундука. Макс тоже заглянул туда. «Вы удовлетворены?» — поинтересовался он. «Неужели он так же скверно себя чувствует, как и я?» — удивился я. «Не сомневаюсь, что так оно и было». Шериф продолжал хранить молчание. разглядывая гроб изнутри. «Я положу эту куклу обратно, хорошо?» — невинным голосом спросил Макс. Плум не отвечал. Вместо этого он засунул руку в сундук и принялся ощупывать ткань, которой тот был обит. «Гровер!» — Макс положил руку ему на плечо, но тот резко смахнул ее. Плум продолжал ощупывать внутренность. «Что же он там ищет?» — удивился я. Макс, очевидно, тоже был удивлен. «Что вы делаете?» — спросил он, постаравшись придать голосу самое безразличное выражение. Но шериф не отвечал. Он стал нажимать пальцами на подкладку сундука. Его явно осенила какая-то мысль. Я это видел. Кассандра тоже заинтересовалась. «Что там?» — спросила она. «Шериф!» — позвал Макс. Но тот, никому не отвечая, продолжал сильно нажимать на подкладку, иногда тыча в нее пальцами, иногда пытаясь вытянуть ее наружу. Последовавший в этот момент удар грома показался мне особенно зловещим, как раскат барабана возвещающий о конце действия. Вдруг Плум быстро достал из кармана брюк складной нож. Что вы делаете? удивленно спросил Макс. Плум нажал кнопку. Лезвие выскочило. «Что вы, черт побери, делаете?» Более настойчиво снова спросил Макс. Плум молча сунул руку внутрь гроба. Нож был в его правой руке. Макс схватил его за руку. «Нет, не делайте этого!» Повторил он тревожно. «Уберите руки!» Эти слова прозвучали как приказ, причем безапелляционный. Макс сглотнул и руку убрал. «Вы еще об этом пожалеете!» — пробормотал он. Не обращая на него ни малейшего внимания, Плум начал надрезать подкладку, отделяя ее от стенок и днища гроба. «Вы мне за это заплатите!» — прошипел Макс. Кассандра, храня молчание, наблюдала за тем, как шериф рвет и рвет подкладку, собирая ее в пригоршню. И вдруг... Она заглянула внутрь сундука. «О, боже!» — пробормотала она почти беззвучно. «Что же там такое?» — кричал мой внутренний голос. Шериф вытаскивал что-то из глубины гроба, что-то тяжелое. «О, нет, Макс, нет!» — молил я. Шериф поднял руки, и то, что в них оказалось... было похоже на мешок для одежды. Кассандра и я тоже затаила дыхание, когда плум поднял тяжелую сумку выше, вынул из сундука и опустил на пол. Раздался отвратительный, хлюпающий звук. По полу стала растекаться кровь.